Глава десятая. Смерть империи. Заключительная часть. На противоположной стороне добра. Письмо Прокиса Лосьяне. Лосьяна, меня больше нет. Я уже призрак в ночи, который ты увидишь в свете луны. Битва за миры проиграна. Ты узнаешь о моем поражении, когда постучится к тебе почтальон и передаст тебе мое письмо. Но я не просто призрак. Я на противоположной стороне добра. Я перерожденный демон. Я часть полчища сатаны, и мы войдем в мир, чтобы стать миром. Вот замысел сатаны, чтобы мир стал его частью, а он частью мира. Больше я уже не противлюсь его воле. Его воля — это моя воля. Горя больше нет, потому что все слезы выплаканы. Радости нет, потому что все улыбки увидены. Смерти нет, потому что мы живем в пустыне. Почему все поменялось в одночасье? Больше нет следов империи Аркады, Аркада мертва. Трубить его весь голос. Аркада мертва. Не бывает таких быстрых перемен, скажете вы. Еще как бывает, потому что смерть внезапна. Или мы игнорировали, что скоро умрем? Лосьяна, любовь моя, прощение сменится гневом. Гнев построит памятник, чтобы любоваться величием своего отражения. Ты меня не узнаешь. Я совсем другой. Ведь ничего не предвещало. «Ведь мы одолели по мая?» «Люцифер сильнее. Он травит мой разум. Он спорит со мной. Меня затягивает болото. Лосьяна, дай мне руку. Но ты смотришь на белый свет луны Аркады. Ты любишь Аркаду. Это и есть мой последний бой с тенью внутри меня. Дайте воды. Дух воды, помоги. Избавь меня от душевных терзаний». «Прокис, я расскажу тебе историю». «Слушаю дух воды». Старый монах молился Богу и просил у него просветления. Милосердный Бог услышал мольбу старика. Старик обрадовался и побежал в деревню, чтобы рассказать новость людям. Но люди проходили мимо и называли его безумцем. Никто не мог поверить, что старик говорил с Богом. Тогда старик со слезами на лице попросил забрать у него дар. Бог снова выполнил просьбу старика. В деревне сразу приняли старика обратно. и не могли поверить, что он выздоровел. Они поверили в его святость и нарекли ему новое имя — Святой Вид. Однако старик понял, что святость для человека — это стать снова человеком, святость для Бога — это стать снова Богом, а святость для святого — это снова стать и человеком, и Богом. «Я должен снова стать магом Протесом? «Верно, бросай все, беги от всего, как от чумы». «Не оглядывайся, только вперед. Пусть ветер гонит тебя быстрее, пусть огонь обжигает тебя, пусть земля под ногами трясется, как при землетрясении. И тогда ты спрыгнешь со скалы, но не упадешь, а взлетишь к небесам и произнесешь ее имя, имя твоей любви. Лосьяна. Повтори. Лосьяна. Громче. Лосьяна». Я закрыл глаза, открыв их снова. «Любимый, ты чего кричишь?» Тебе приснился кошмар? Ты в порядке? Все хорошо. Ты рядом. А значит, все хорошо. К тебе приходил почтальон. Передал мне письмо. Письмо тебе. Анонимное. Дать его? Конечно. Я начал читать. Лосьяна. Меня больше нет. Почему ты остановился? Просто хочу его сжечь. Почему? Это письмо не для меня. Тогда зачем ты его... Просто письмо без адреса и автора не предназначено ни для кого. Лучше продолжим спать. Хорошо.